Глава одиннадцатая Как и в прошлый раз, я провалился в ворох чужих воспоминаний непосредственных участников событий далекого прошлого земли изменений. Только на этот раз я оказался в шкуре не такого важного и значимого человека, каким был тот же архиепископ. Обычный оператор, один из множества винтиков огромного подземного комплекса, находящегося где-то под стеклянным городом. Понятия не имею где, так как в мыслях человека это почему-то каждый раз старательно обходилось стороной. В целом, странное место. Повсюду куда-то спешащие люди. Множество необычных религиозных плакатов с призывом «Сплотиться перед лицом заражения и греха». Именно так. «Греха» с большой буквы. А еще часто встречающиеся в коридорах подземного комплекса статуи, изображающие хорошо знакомый мне символ перечеркнутого ромба. Тот самый, что я видел у сопровождающих кнопку женщин. Клан проводников Земли был как-то связан с этим символом. Оставалось только понять «как». Что-то мне подсказывало, это очень важно. Сам же оператор в это время быстрым шагом шел по коридору вместе со своими коллегами, сохраняя мрачное молчание. Он лишь краем уха прислушивался к разговору двух идущих впереди людей. Мыслями же был вместе со своей семьей, что оставались в городе. И с каждой прошедшей минутой ледяные пальцы тревоги все сильнее сжимали его сердце. Мрачное предчувствие наполняло его душу. Да, они сейчас должны были подниматься к пьедесталу святых врат, но все равно, лишь бы все получилось. Лишь бы удалось остановить оскверненных до открытия врат. Происходящее сейчас можно уже с уверенностью назвать катастрофой. Даже несмотря на то, что все это было давно предсказуемо, оператор думал и надеялся, что у них будет еще время, хоть чуть-чуть. Но судя по тому, что периферийные крепости-монастыри перестали выходить на связь, Времени у них оставалось все меньше. Об этом же говорили и идущие впереди другие операторы. «Не больше часа, но в лучшем случае полутора», — тихо сказал один. «Не понимаю, что ждет первый отец. Знаки его уже повсюду. Вчера я собственными глазами видел их». «Тише ты!» — прервал его напарник. Будящие все слышат. Накликаешь беду». «Какая теперь уже разница? Или ты думаешь выжить?» Все в руках Бога нашего. Не надо звать смерть раньше времени, особенно когда осквернённые так близко. Я вчера видел спутниковые снимки земли лирики. Там все заражено. Весь город пожран, а окрестности выжжены. Грех добрался и до их соседей, за китары. Они просили помощи, но у нас и самих тут прорыв за прорывом. Упокой его взгляд их души и очисти от скверны греха. Они замолчали». Группа дошла до просторного зала, который я уже видел совсем недавно в реальности. Но эта похожесть существовала лишь на первый взгляд. Если присмотреться, становились очевидны отличия. Какие-то фоторамки возле некоторых консолей, небольшие комнатные растения или искусно сделанные маленькие статуэтки. За некоторыми консолями уже сидели операторы, они работали. С невероятной скоростью мелькали их руки над необычного вида клавиатурами, изогнутыми и изящными. Как и в реальности, в центральной части зала можно было увидеть всю ту же сферу. Она медленно крутилась, посылая вокруг себя мерный стук сердцебиения. А рядом с ней находился человек в черных одеждах и необычном головном уборе старший отец, и он же, командующий кораблем десницей. Оператор сел за свое место, вскользь посмотрел на небольшую фотографию рядом с монитором консоли. Две улыбающиеся девочки и женщина средних лет обнимали друг друга смотря на него с фотографией. В несколько движений он включил консоль. По экрану пошли строчки текста, который мне был непонятен, даже несмотря на то, что я находился сейчас в воспоминаниях этого человека. Оператор что-то делал, прожимал клавиши на своей необычной клавиатуре, временами взрывался действиями, что-то вводя в консоль. Отвлекся он лишь, когда молчаливый старший отец, стоящий возле сферы и смотрящий на нее, вдруг заговорил громким напряженным голосом. «Внимание! Сигнатуры осквернения рядом с городом! Подготовить запуск защитной директивы «Святая земля!» «Инициация по готовности!» Зал тут же засуетился. Все присутствующие операторы ускорились. Начали сыпаться отчеты один за другим, в том числе и от оператора, от которого за всем наблюдал я. В его голосе волнение на грани паники. Барьеры имени его прорваны в пяти местах. Молитвенные сутры остановлены и не запускаются. Пятый из младших кругов архатов не отзывается. Слышатся и другие отчеты, крайне плохие, судя по лицу старшего отца. Он хмурится и был сильно недоволен происходящим, переводя взгляд с одного отчитывающегося оператора на другого. Но главное — это то, что подготовка к активации святых врат не останавливается. Оператор четко знает это, как и то, что сейчас большая часть молитв обращена как раз на их открытие. Оставить внешнее кольцо города, сместиться к внутреннему и начать подготовку к защите. Оповестить благостных воинов. Имя его с ними. Вновь идет лихорадочная работа, которую я не понимаю. В это же время возле сферы появляется что-то вроде голографического экрана, который демонстрирует огромные створки круглых врат, которые сейчас пусты. Рядом с этими створками застыли тысячи людей. Где-то там находится и семья оператора. Он кидает лишь один взгляд на изображение и продолжает сосредоточенно работать, чтобы дать им шанс спастись. «Инициирую подготовку открытия врат. Все свободные сутры направлены на поддержку и стабилизацию святого портала». Слышит он один из отчетов, и в душе начинает понемногу расплетаться клубок жуткого напряжения. «Неужели все? Они смогли? Его семья будет жить?» «И не где-то, а рядом с престолом владыки». Волна облегчения накатила. И лишь неимоверным усилием ему удалось на время отбросить ее. Нужно сосредоточиться на задаче. Судя по докладам, загадочное осквернение распространялось быстро, захватывая все новые и новые области. Обереги и сутры слабо помогали. Черные твари прорывались в центральную часть города. Оператор то и дело выхватывал информацию о том, что тот или иной район города оказывался захвачен и поглощен проклятием, и подлежал очищающей анафеме. «Есть пробитие духовного плана!» — вдруг крикнул один из сидящих неподалеку от оператора коллег. «Мы открываем святые врата, нас спускают в обитель! Молитвы услышаны, сутры приняты!» Оператор с замершим сердцем поднял голову, чтобы убедиться в реальности происходящего. «Божественная благодать! Он открыл врата в обитель свою!» Арку портала покрывает полупрозрачная пленка, слегка искажающаяся из-за ветра. Он зовет. Люди вздрагивают и начинают быстро и организованно входить в портал. Ровными рядами они проходили через врата, а по залу в этот момент пронесся единый вздох облегчения. Успели! Контроль! Проверка! Старший отец отдал приказ, но и на его лице сейчас играла улыбка облегчения. Изображение, показывающее врата, мигнуло и попыталось переключиться на специальную камеру, которую протянули внутрь портала. Экранированный кабель, проведенный до этой камеры, должен был легко преодолеть любые пространственные искажения, но где-то закралась ошибка. Вместо изображения по экрану пробегали волны помех, не позволяя ничего разглядеть. А вот со звуком все было хорошо. Зал тут же наполнился самой настоящей какофонией криков ужаса и боли. «Люди!» орали. Боже, я никогда не слышал ничего более страшного, чем это. Крики, переходящие в виск, мольбы о помощи и захлебывающиеся хрипы умирающих. Все операторы замерли. Я отчетливо видел их посеревшие лица. В глазах каждого сейчас отражался животный, дикий ужас. Разум оператора, от лица которого я за всем наблюдал, сейчас стремительно изменялся. Он сходил с ума. Смотреть на это, ощущать это было просто невыносимо. Тьма стремительно заполняла операторский зал, и последним, что я увидел, стало перекошенное в ярости лицо старшего отца, который что-то кричал, приказывал, но никто его уже не слушал и не слышал. Город, чья оборона рухнула стремительно, захватывали оскверненные. «Выяснить, что произошло с городом». Выполнено. Поздравление. Вы 70-й именованный, кто достиг этого с момента последнего пробуждения. Плюс 3000 очков опыта, умноженное на 2 за выполнение в одиночку. Прогресс уровня. 5197 из 8949. Понижение награды за минимальное значение воспоминаний для лабиринта. Текущее понимание лабиринта Земли изменений 41%. Внимание. Внимание. Получено одно дополнительное очко статистики за выполнение задания. Лабиринт доволен вашими успехами, именованный «плюс тысяча кармы». Общее значение кармы — 11700. Я вывалился из чужих воспоминаний. Все внутри меня протестовало. В груди все еще закручивалось ни с чем не сравнимое отчаяние. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы отбросить прочь чужие мысли и ужас. Твою-то дивизию, выдохнул я, с трудом поднимаясь с пола, на который рухнул, когда очнулся после мира грёз. Да тут и поехать головой недолго. То, что мне показал лабиринт, мягко говоря, было тяжело воспринимать. Я хорошо понимал бедолагу, от лица которого наблюдал за падением целого мира. Предполагаю, после этого для мира оператора начались последние аккорды. А все эти люди доверились богам и просто отправили своих близких на растерзание. Положили их в глотку монстра, можно сказать. Как боги-близнецы принесли в жертву собственных почитателей в 54-х вратах, так и здесь неизвестный божок просто сожрал всех последователей. Какая же отвратительная участь. А умбралиты. Это, похоже, те самые пораженные грехом люди и другие существа? Очень вероятно. Единственное, чего я так и не смог понять Чем являются эти пирамиды и их экипаж, серые люди? И почему именно они считаются стражами земли изменений? Пускай лабиринт и засчитал мне выполнение основного задания по земле изменений, я все еще даже близко не понял причин того, что произошло. Предполагаю, тут надо прийти сюда в другие обновления, либо подгадать и дождаться окончательного пробуждения Земли. В последнем случае наверняка уже будут воспоминания какого-нибудь главного типа «верховного отца», Только сейчас вдруг осознал, как же в чертовом зале воняет. Как будто рядом что-то гнило. Этот запах. Такое ощущение, что им пропиталась вся моя одежда. И как я не замечал такой вони раньше. Я поднял взгляд на сферу, продолжающую безмятежно крутиться на месте. Вопросов на тему этой штуки тоже был вагон и маленькая тележка. Это была часть божества хаоса, порабощенная неизвестным способом. Как это, в принципе, возможно сделать? Я думал из объяснений той же струны, что божественные сущности невероятно сильны, и ни одному именованному даже через тысячи лет жизни не светит добраться до них. Сильнейшие, которых вот так, по щелчку пальцев, используют в качестве просто какого-то модуля? На то, чтобы немного прийти в себя и забыть такие яркие воспоминания, у меня ушло еще несколько минут. Пришлось отойти подальше от сферы и перевести дух там. Перед глазами все еще стояли события отвратительного сна, совершенно не желая уходить. При этом я хорошо осознавал, что сейчас долго сидеть на месте мне никак нельзя, но ничего поделать не мог. Внимание каждый раз возвращалось к тому, что показывала мне сфера. И это несмотря на то, что сам я считал себя психологически устойчивым человеком. Наконец я почувствовал, что вернул себе равновесие поборов внутренних демонов. Как ни крути, а такие вот путешествия в голову к другим... Далеко не всегда безопасны, мягко говоря. Еще раз осмотрев сферу осколок, я двинулся прочь из зала. все таки мне надо выбраться из стремительно умирающей пирамиды, а не задание в ней выполнять. Если бы этот зал управления не был ключевым пунктом маршрута, обойти который нельзя, ноги бы моей здесь не было. Выход. Он уже совсем недалеко. Звуки сражений практически затихли, Я лишь время от времени слышал глухие взрывы где-то на нижних уровнях пирамиды. В редких случаях на этом же ярусе, но совсем далеко. Несколько раз меня посещало странно знакомое чувство, словно бы за мной кто-то наблюдал. Но это быстро проходило, так что я не успевал зацепиться за это ощущение. Серые на моем пути больше не появлялись. Не знаю, то ли ушли на нижние уровни, то ли оказались уничтожены именованными, побывавшими здесь до меня. Вскоре ощущение картографии начало подавать мне сигналы о приближении к цели, одному из выходов пирамиды. Понятия не имею, как он должен был выглядеть, но предполагаю, что это самая обычная раздвижная дверь. Я в любом случае был уверен, что разберусь в этом. В тот момент, когда я зашел в очередной полупустой зал, за моей спиной вдруг раздался до боли знакомый голос черныша. «Тяжело же тебя отыскать, даже с моей меткой». «Ах ты ж!» Я рывком ушел в сторону и, только вскинув арбалет с заряженной разрывной стрелой, наконец-то осознал, кто передо мной. И выматерился. Если это какая-то иллюзия, то она уж очень четкая, и разобрать я ее не могу. Фирменная способность черныша в виде теней закручивалась вокруг него. Выдохнув, я опустил подрагивающий арбалет. Рука, пораженная миазмами, вновь напомнила о себе из-за того, что я на автомате попытался воспользоваться ею, когда вскидывал оружие. Твою-то мать, черныш, так и заикой стать можно. Я чуть не помер от разрыва сердца, выдохнул я, кое-как приваливаясь к стене. Только сейчас головой осознал, что встретил давнего товарища и, похоже, спасен. А вместе с этим пониманием меня начали охватывать эйфория и расслабление. Пришлось чуть ли не сильнейшим внутренним усилием встряхивать себя, чтобы успокоиться и не терять бдительности. Цена ошибки такого расслабления — смерть. Ну, тебя крайне сложно найти. А подобраться так, чтобы ты меня заметил издалека, и не пальнул из метателя еще труднее, пожал плечами маг, хотя в его глазах я заметил отчетливые смешинки и облегчение. И кстати, пришлось попотеть, чтобы обнаружить твое местоположение внутри пирамиды. Ее внешние стены защищены от многих видов магии, в том числе высших. Раздался голос Аскета откуда-то с другой стороны. И ты тут? Привет, старый воин. Я практически уже был уверен, что это не иллюзия. «Как вы меня нашли? И как вообще оказались в землях изменений? Хотя, я предполагаю, вас привлекло то объявление?» «Да, почти вся гильдия из свободных групп сейчас здесь», — кивнул Черныш. «Они к посланцу приближаются, а нас к тебе на выручку отправили. А нашли тебя благодаря тому, что я все еще не снял с тебя мою магическую метку». «Спасибо. С чувством поблагодарил я, действительно ощущая благодарность». Это долг и обязанность гильдии согласно контракту — защищать и помогать своим членам. «И, кстати, этих меток на тебе сейчас аж три штуки, включая мою», — вдруг нахмурился маг. «Это, наверное, наемников, охотящихся за мной. Из защитного порядка», — кивнул им. Аскет с черный шум удивленно переглянулись. «Так, а вот здесь давай чуть поподробнее. У нас буквально пять минут. Рассказывай, что у тебя тут приключилось». Нахмурившись, сказал Мак.